Медалей было сравнительно немного, причем больше половины за оборону Отечества. Вторую половину составляли за отвагу и за боевые заслуги, а также пригоршня редких медалей Нахимова и Ушакова. Зато нагрудных знаков была «Мать честная», «Мастер-пилот», «Мастер-штурман», «Летчик-снайпер», «Комендор-снайпер», «100 мягких посадок», «200 мягких посадок», «500 мягких посадок» — это само собой, а в придачу к ним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 Глаза Попеля округлились в геральдические прицелы. «Так правда, что месяц назад заваруха была?» «Правда. Очень зловредные зеленые попались», — заверил я. «Но планету мы им не отдали». «Ну, тогда точно война будет. Большая война. С кем?» «Ясное дело, с кем? С этими зелеными». В родную академию я вернулся оглушенный милитарным бедламом Колчака и обогащенный новыми прогнозами будущего от ефрейтора Попеля. В кармане у меня лежала благодарность командира интендантского взвода и искорежные танковыми траками значок «10 боевых вылетов», взял на память из металлолома, подлежащего списанию. Петр Конрадович Грюневальд вывел в моей зачетке каллиграфическое «удовлетворительно», на чем сессия для меня благополучно завершилась. Это событие мы отметили грандиозной попойкой. По иронии судьбы, в тот же день на аллее героев появилась доска с фамилиями ребят, которые на нашу попойку не попали. Это был прекрасный повод поупражняться в черном юморе, но все мы этим поводом от чего-то пренебрегли. А еще через два дня нам выправили законный месячный отпуск, и Академия опустела». Одним из первых на большую землю урвал Коля. Он горячо зазывал меня в гости, но я был непреклонен. Нет, спасибо, нет, в другой раз, спасибо очень тронут, нет, не могу, нет, нет, нет. Коля обиделся. В самом деле, на борту трех святителей я клятвенно обещал ему, что если только нам суждено живыми вернуться из системы Драмадера, мы вместе облетим Европу на летающей даче его родителей, потанцуем девчонок и поедим водки. Увы! Чехра радикально изменила мои виды на будущее. Мне нужна была Исса, а не летающая дача Колиных родителей. Обиделся, и черт с ним. С такими мыслями я переступил порог кабинета Федюнина. Чтобы мы с Иссой сделались женихом и невестой, требовалось всего лишь оценить мою иронию, подать документы в Конкордианский комитет по делам личности. Но ситуация осложнялась тем, что жених, то есть я,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 Комитет по делам личности, получив второй пакет документов от ИССы, заводил на нас папочку, может электронную, а может и обычную на липучках, объявлял нас женихом и невестой и назначал испытательный срок в полтора года. Но даже положительное решение конкордианских бюрократов немного бы для меня значило без возможности видеть ИССу и держать ее руки в своих ладонях. Конечно, любовь через световые года — дьявольски романтичная штука. Но если читатели амурного трэша потребляют романтику пипеткой и чайной ложечкой, то пилоты истребительной авиации ежедневно жрут ее из корыта черпаком и совковой лопатой. А потому, проносясь на раскаленном истребителе над ледяными горами Заполярья, вываливаясь в полуобмороки из кабины Горыныча в объятия флотских врачей, «Пилотам хочется грубого ржаного хлеба. Вот так. Жевать ржаной хлеб с вареньем за одним столом с иссой. и танцевать с ней под заторможенную музыку и заторможенно прикасаться губами к ее губам. А посылать воздушные поцелуйчики далекой звездочки, возле которой кружится планета, где тоскуют в одиночестве любимые это удел мужественных хлюпиков из эпоса колонизации».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 которой еще предстояло заработать. И в этом тоже мне мог помочь Федюнин и никто другой. — Что ж, ничего не имею против, — сказал Каперанг. — Ты, парень боевитый, герой на и так далее. Подпишу тебе любую характеристику, только сочинять ее сам будешь, у меня с краснобайством туго. А уж работы на новой земле хоть отбавляй. И на морском терминале, и здесь в Академии, и, конечно, в космопорту. — Самая простая работа у нас, но платят больше всего в Колчаке. Там крупная модернизация началась, каждый работник на вес золота. Сам понимаешь, гражданских со стороны привлекать нельзя, а строй батальонов на всех не напасешься. — Спасибо, товарищ Коперанг, хочу в Космопорт. — Ну и чудно, пойдешь прямиком к суперинтенданту Колчака, он с тобой разовый контракт оформит. — Хорошо, товарищ Коперанг, а мое заявление насчет невесты? «Ах да, заявление!» — Федюнин поглядел в окно. «Скажи, Пушкин, а откуда такая странная идея — жениться на офицере Конкордии?» «Ну, началось!» «То, чего я больше всего боялся, я с трудом выдавил. У нас любовь. За пять дней, или сколько вы там на курорте вместе крутились, так точно, но у нас все очень серьезно, товарищ Каперанг. Серьезно или несерьезно, Пушкин?» Федюнин хлопнул ладонью по столу, «но дать разрешение я тебе не могу». «Но почему, товарищ Пиранг? «Я твой командир, а ты подчиненный. Отчитываться перед тобой я не обязан. Более того, ты не имеешь права требовать от меня отчета в моих решениях». «Если бы Федюнин просто сказал, а иди ты на, я развернулся бы и вышел, честное слово».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 Если бы все было в порядке, я бы, конечно, разрешил. Но ваш брак не имеет будущего. А потому настоятельно рекомендую тебе забыть эту Иссу Гор, как дурной сон. Я не очень хорошо соображал, но, уловив, что Каперанг чего-то не договаривает, встрепенулся. Что значит «не имеет будущего»? Это уж нам решать. Нет, Пушкин, это решаете не вы, не я и даже не контрадмирал Туровский. «Отношения с Конкордией могут испортиться в любую минуту. Испортится так сильно, что ты себе даже и представить не можешь. Не понимаю. Терпение Федюнина лопнуло. А тебя никто и не просит, понимает. Свободен. Кругом марш!» «Остаток дня я провел, как в тумане».